Глава 9. Время шло, сплеталось затейливое кружево из новых дел и впечатлений. Дни, насыщенные событиями, сменяли друг друга будто картинки в калейдоскопе. Да так быстро, что я даже не успевала ими насладиться. Вечерами просто падала в кровать и отключалась. Кстати, спала не одна. Постель под светлым пологом со мной делили Кэти и Бэсси. Такой вот девишник. Утром вставало ни свет, ни заря, но меня уже поджидал Роджер, которому выделили несколько комнат этажом ниже. Мы занимались с ним историей, разбирали законодательство, готовили речи и отвечали на письма. Я читала книги, которые нравились королеве и вскоре стали нравиться и мне. Затем приходило время тенниса. Вскоре я натаскала Роберта до такой степени, что мне даже стало интересно с ним играть. возвращалась к завтраку разгорячённая, чувствуя каждую мышцу в новом сильном теле. Правда, первые дни бывало я не могла пошевелить правой рукой, из-за чего Роберт переживал и ругался, уверяя, что я себя загоняю. Но потом привыкла. Иногда играла с другими придворными, но ни одного достойного противника так и не встретила. Завтракала я в обществе фрейлин и мужчин в чёрном. и мы обсуждали планы на ближайшую встречу тайного совета, который собирался каждый день. Работы было много. Страна пребывала в хаосе, оставшемся после 12-летнего царствования Марии. Место утренней мессы заняла дневная. С утра у меня попросту не хватало на нее времени. В принципе, я бы вообще не ходила в церковь. Но в период развитого христианства, даже показная набожность, считалась набожностью. Зато во время мессы У меня было время спокойно всё обдумать и даже прочитать документы, которые прятала в молитваслове. Кстати, не зря готовилась. Скорее пришлось выступить в парламенте. Я поразила присутствующих не только красным платьем, роскошным до ужаса, но и пламенной речью, в которой благодарил за оказанное доверие и субсидии новому правительству. Дайте мне ещё немного денег, а На вопрос о замужестве пообещала, что как только так сразу они первые узнают, и мой выбор Англия одобрит. Но вообще-то я уже обвенчана с народом, так что пусть подожду. Эту речь мы сочинили с Роджером и Уильямом, решив заверить парламент, что ведутся активные работы по поиску отца будущего наследника престола. На самом деле, куда более активные работы велись по подготовке нового законопроекта по которому я становилась главой английской церкви, а на всей территории страны вводились единый ритуал и требник, появившийся еще в царстве покойного брата, короля Эдуарда. А тех, кто не согласен? Нет, не казнить. Тут едва костры успели потухнуть, разожженные моей сестрой Марией. А штрафовать? Кстати, неплохой выход и казне польза. Но как протащить этот закон через парламент, в котором заседало слишком много убеждённых католиков? К тому же, угрозы из Ватикана никто не отменял, да и мирный договор с Францией ещё не был подписан. Но из Парижа приходили обнадеживающие вести, поэтому мы ждали и работали. Я издала официальный декрет, по которому объявленное всеобщее амнистия к ко дню коронации не распространялось на преступления, совершённые уже после неё. И всё потому, что по Лондону и окрестностям распространилась эпидемия правонарушений. Мелкие воришки совсем распоисались, грабили всех без разбора, уверенные в своей безнаказанности. Асмелев поставила вето на законопроект, который вызвал бурные дебаты в Тайном совете, вплоть до таскания противников за бороды. С интересом ожидала драки стенка на стенку, но ее так и не случилось. Смертная казнь за бродяжничество, да вы с ума посходили. За первые две поимки бездомных при Генрихе восьмом пароле за третью вешали. Сторонники старых добрых времен намекали, что таким образом мой батюшка удачно боролся с нищетой и разбойничим людом, за свое долгое царствование порешив десятки тысяч человек. Такой метод мне не приглянулся. Лучше уж придумать, как занять народ работой. К тому же, производство сукна и тканей в стране развивалось семимильными шагами, постоянно требовалось рабочая сила. А если слегка снизить пошлины на вывоз, то мы могли бы заметно увеличить экспорт. Заодно я запретила смертную казнь за колдовство, вызвав недовольство со стороны советников, оставшихся ещё со времён королевы Марии. Рациональные предложения на введение буксовали, упираясь в нежелание консервативной части совета что-либо менять. К открытой конфронтации я ещё не была готова, хотя многие законы казались мне совершенно дикими. Смертная казнь за порубку деревьев, за воровство выше одного шиллинга в церкви, за кражу писем и ещё за 200 с лишним преступлений, многие из которых в мои дни вызвали бы лишь недоумение. или небольшой денежный штраф. Но при этом я понимала, что нахрапом повернуть пять сложившуюся систему средневекового права у меня не получится. Приходилось действовать не спеша. Главное, что парламент был на моей стороне, а выборная палата общим, кажется, меня обожала. И я работала точно так же, как и привыкла в своём времени, в своём банке. Много долгого доломаты в спине и мелькающих звёздочек перед глазами от прочитанных сотен страниц документов. Встретилась с представителями молодой, набирающей силы московской компании, организованной 5 лет назад. Путь к русским берегам через Белое море в Халмогоры, в обход Скандинавии, английские купцы проложили годом раньше. Я собирался всячески содействовать торговым отношениям, чувствуя, что в дружбе с Россией кроются заманчивые для Англии перспективы. Новые рынки сбыта нам не помешают, а России пригодятся наша шерсть и сукно. Как бы ни взначай поинтересовалась, кто у них царь. Оказалось, страшный демон Иван Грозный. Вспомнив картинку в учебнике истории, Иван Грозный убивает своего сына, поёжилась. Как бы и мне в выскочке на английском троне не досталось тем самым посохом. Долго вы спрашивала Энтони Дженкинсона, Недавно вернувшегося из России, а молодому правителю, купец заверял, что на троне в Москве сидит суровый, но крайне справедливый государь. Не поверив, затребовала всю русскую переписку, которая велась ещё со времён правления Эдуарда. С замиранием сердца развернула пергамен. Рядом лежал перевод на английский, рядом сидел Роджер, и я сделала вид, что читаю именно его. Оригинал завораживал хотя разобраться в нем оказалось нелегко. Письма царя были начертаны крупным разборчивым почерком, начальные строки выполнены золотым тиснением. С царской печати надменно взирал величавый двуглавый орел. Вводная часть начиналась с полного титула Ивана Грозного и перечисления всех земель и княжеств его обширной империи. «Я заскучала, так как земель в государстве российском оказалась порядком», К тому же царь перегружал повествование повторами и пересказами предыдущей переписки. Иногда казалось, Иван Батюшка забывал, с чего начал и к чему вёл. Но письма выходили увлекательными, написанные живым и образным языком. Датировалось последнее из них февралём 7062 года от сотворения мира. Подивившись на сие чудо, села сочинять общий привет из английского королевства. с заверениями в дружеском расположении и предложением упрочить торговые связи. В будущем я собиралась выпросить эксклюзивное право на торговлю шелстью и сукном на всей территории России. Правда, Москва была далеко, зато Испания оказалась куда ближе и куда опаснее. Отправив письмо в Россию, я продолжила окучивать их посла. пригласил на ужин в свои покои, желая показать личное расположение. Весь вечер слушала о том, что именно Филипп возвёл меня на английский трон, поэтому мы и должны заключить брачный союз. Сама подумала, что не собираюсь выходить замуж из благодарности. Узивала укрaтко кивала, затем снова предложила ему веселиться. А что ещё мне было делать? Послать далеко и надолго нельзя, а то ведь и правда пойдёт. Вернётся потом с великой армадой, а мы пока не готовы. Хотя в доках уже заложили несколько новых кораблей. Вот бы ещё пару-тройку лет потянуть. Также я уже была в курсе, что граф Фэрия попутно окучивал Екатерину Грей. Ни Уильяму, ни мне это не нравилось. Если хитрые испанцы выкрадут девушку, у них появится собственная претендентка на английский престол. Филипп мог бы, к примеру, жениться на Екатерине. А тут бы и я удачно умерла, например, снова выпив яда. И вот тогда история пошла бы по другому пути. Кстати, Уильям так и не выяснил, кто пытался отравить королеву в день коронации. Поэтому я жила под пристальным надзором и всюду передвигалась в окружении личной охраны. Мы установили слежку за семейством Грей и еще за епископом, проводившим обряд коронации. Огол Торп Был ставленником архиепископа Хита, который заседал в тайном совете и, кажется, откровенно меня ненавидел. К тому же постоянно раздражал придирками и укорами в том, что при вашем батюшке себе бы такого не позволили. Я всё никак не решался выставить его из совета, утешаяся китайской поговоркой, что если долго ждать у реки, то мимо обязательно проплывёт труп врага. Ну, ему было уже за 60. Глядишь, и правда проплывёт, если меня не прикончат раньше. Но сдаваться я не собиралась, ведь столько ещё надо сделать. С помощью Кэт сократила количество слуг в дворце. Зачем нам столько? Правда, стоны и плач стояли такие, что иногда даже снились по ночам. Но я твёрдо решила экономить и подать пример своим придворным, которые, впрочем, не спешили им воспользоваться. Следующим указом уменьшили число развлечений во дворце. У меня и без них от книг и постоянных совещаний глава округа. И сразу же пошли слухи, что королевский двор резко поскучнел. Меня это нисколько не волновало, ну и пусть. А если французы нападут или испанцы, чем отбиваться будем? Оранжевыми с блестящими шутовскими колпаками или же длинными копьями с рыцарских турниров, которые так любил устраивать Роберт Дадли? ответственный за королевские развлечения или за кругом врагов до смерти в танцах, что обычно проводились после каждого обеда или ужина. Этот самый лорд Дадли, которому я запретила разбрасываться деньгами из казны направо и налево, прозвал меня в шутку королева умеренность. Оказалось, так же как велечал Елизавету брат Эдуард за её любовь к книгам и скромному образу жизни. Я улыбнулась, нисколько не обидевшись. Зато мы в срочном порядке набирали рекрутов, строили корабли, усиливали северные и южные крепости. Несмотря на затейную экономию денег всё равно не хватало. Правда, радовало, что после снижения вывозных пошлин возросла торговля. А к концу марта пришло письмо из России, в котором царь Иван клялся в вечной любви и дружбе. Не дай бог сватовство начнёт, я же не переживу. К моему великому облегчению оказалось, что он женат. Хотел сотрудничать, а именно интересовался ввозом оружия и искусных ремесленников. Просил выслать ему архитекторов, мастеров, которые отыскивали золото и серебро, а также аптекаря и доктора. Я икнула от удивления и позвала Уиллима: "Пусть разберётся. Да и доктор подыщет. Мне же удалось с Полем Нониусом, врачом из Лейдена, У нас случилась любовь с первого взгляда. Ну, правда, полутаническая. Другой, Боб Роберт Дадли не одобрил, сделав бы существование врача невыносимым. И всё потому, что вёл себя так, словно у него были на меня эксклюзивные права, хотя ему никто и ничего не обещал, кроме ежеутреннего разгрома на теннисном корте. И ещё Вольту, которую он так и не смог выиграть. Тогда почему же у нас вышел неприятный разговор? После того, как я провела с Уильяммпом Пикерингом приватную беседу в личных покоях, красавец блондин отправлялся с дипломатической миссией в Париж, а я расспрашивая его, увлеклась и не заметила, как пролетело время. Затем встретила с тяжёлым, ревнивым взглядом Роберта, после чего он наговорил мне глупостей, остановив меня в одном из коридоров дворца. Я оправдывался, уверяя, что у нас с Уильяммпом ничего не было. У меня вообще ничего ни с кем не было и быть не могло. Ведь королеву всё время на виду, я даже сплю в окружении фрейлин. Лишний народ покинет мою спальню только когда я выйду замуж. Роберту успокоился и пытался извиниться за свою резкость, зато я завелась и приказала ему катиться к своей жене. Пусть ей устраивает сцены. И врачам его прихватит. Тут быстро поставят ему дадли на ноги. Я полностью доверяла Полю Нониусу. Даже Смотрин не устраивала, решив все сразу, как только его увидела. Забавный тип. Лысый ват, толстоват, низковат, излишне суетлив, стопроцентно улыбчив. Голландец. Но в Англии прижился, завел свою практику, которую с огромной радостью променял на работу во дворце и приватные беседы с королевой о медицине. Прежде чем верить себя в его руки, хотело удостовериться, что он знаком с другими методами лечения болезней, кроме кровопускания. Замен получила лекции по анатомии, развёрнутый пересказ работ Галена и Визалия, а также восторженные отзывы об Амбруазе Парэ, величайшем со слов Нониуса хирурга, работавшим придворным лекарем Генриха II французского. Книгу Парэ Как лечить огнестрельные раны а также раны, нанесённые копьями, стрелами и т.д. Мой врач всё время таскался со мной и даже зачитывал мне особо интересные места. Я ужесалась, кивала и размышляла, как бы переманить автора в Лондон и уговорить преподавать в нашей медицинской школе. Вот была бы польза. В общем, забот у меня был полон рот, с утра до поздней ночи. К ним, правда, добавлялись приятные хлопоты. В середине весны из Константинополя доставили чуть ли не контрабандой три мешка зелёных кофейных бобов. Роберт, помня о проигранном пари, растарался. Я принимала подарок в приёмном зале и чуть не захлопнула в ладоши от радости. Правда, настырный лорд Дадли сразу же испортил настроение, поинтересовавшись, зачем мне столько кофе. Говорят, на востоке эти зёрна жуют, и они возвращают мужскую силу. Негромко произнёс он, склонившись к моему уху. "Королева настолько неуверена в своём будущем избраннике?" я фыркнула. "Родберт на нас люди смотрят, и вообще это вовсе не то, о чём вы подумали. Я покажу вам, как приготовить замечательный бодрящий напиток". И я показала. Мы как два подростка, смеясь, жарили бобы, пугая поваров, мололи полученное в ручной мельнице, после чего я пробовала. Испортила несколько горстей драгоценных зерен, но ничего путного никак не выходило. Либо подгорало, либо на вкус не очень. Наконец добилась более-менее похожего результата. С тех пор по утрам я пила кофе с молоком. Даже сахара мне не надо, хотя он здесь был на вес золота. Роберт старался не морщиться, пробуя черный напиток. Удивлялся, как такой можно пить и почему я чуть не мурлыкаю от удовольствия. Ну и пусть не нравится, зато мне больше достанется. Один мешок я решила оставить себе. На два других были далеко идущие, но пока что теоретические планы. Я собиралась угощать им иностранных послов и отправить в дар королевским дворам Европы небольшое количество обжаренного и молотого кофе с описанием целительного, фантазии у меня хватит, бодрящего и тонизирующего действия. Глядишь, заинтересуются. На всякий случай попросила Роберта начать разговоры о поставках из Константинополя по самой низкой цене. Взамен Лорд Адле потребовал свою вольту, и я согласилась раз такое дело. Не зря же несколько вечеров тренировалась на фрейлинах. Танцевали. Щеки горели, даже полыхали. И вовсе не от быстрого танца. Его прикосновение, взгляд и улыбка привели меня в несказанные волнения. Какой уж тут теннис! Если в нем азарт, желание победить, здесь же музыка, движение, соблазнение. Вернулась к столу, упала в кресло, вцепившись в бокал с водой. Фрейлины держали меня в курсе сплетен, что ходили по дворцу. Сначала наших теннисных партий говорили об особом расположении королевы к лорду Дадли. Могу представить, что будет после Вольты. И я оказал справа. Теперь моё имя связывали не только с Роджером Мэшем, но ещё и с Робертом Дадли. Поэтому я ходила по Вайт-холу с загадочным лицом женщины вам, которая завела двоих фаворитов одновременно. Хотя какой от них толк, если они оба женаты.